Рой, по возможности, спрямлял дорогу, двигаясь по открытой местности, что позволяла плохая видимость. Он знал, что оторвался от преследователей и спокойно пошел напрямик по замерзшему ручью, рассчитывая попасть на озеро и дальше на кратчайшую дорогу к далеким хребтам Муск-Оги. Путь по ручью был крутой, но это была лишь добавочная проверка его умения ходить на лыжах, одним из тех мелких испытаний, которые только подбадривали его. Тяжесть тюка пригибала его к земле, но он не упал и не сбавил хода. Ручей уже расширялся перед впадением в озеро, и он видел по характеру его устья, что весной — это полноводный бурный поток. Хотя это должно было предостеречь его, но он все-таки продолжал идти прямо по ручью в озеро. Слишком поздно заметил он по на отмели, куда впадала под углом другая замерзшая речка. В то же мгновение он почувствовал, что лед под ним подается. Когда лед треснул, он еще пытался свернуть, но понял, что все напрасно, лед раскололся и поглотил его. С перехваченным скриком он с размаху ударился за крайну и почувствовал, как холодом сжало ему голову. Опускаясь на дно, он понял, что не выплывет, если не сможет освободиться от тюка. Изо всех сил, стараясь достать нож, он барахтался, чувствуя, как ледяная вода охватывает все его тело, плотно окутывая его цепенящим холодом. Достать нож не удавалось, не было времени. Он выпустил из рук ружье, и это был сейчас его единственным сознательным поступком, хотя он и знал какой-то смертельный грех. Хохот товарища Зверолова звучал в его ушах, когда он, наконец, пробил головой ледяную пленку и шумно выдохнул в воздух из легких. Он держался за лед и соображал, как бы ему выбраться из воды с тюком за плечами и с лыжами на ногах. Пожертвовав ружьем, он не расположен был жертвовать еще и мехами, медлить было опасно. Но он тщательно исследовал крепость ледяной кромки. Потом повернулся к ней спиной, чтобы тюк пришелся на лед и высвободил руки. Отпихнув тюк подальше от полыньи, он сам выкатился на лед, словно мокрый тюлень на лыжах. Лежа плашмя и осторожно подталкивая перед собой свой тюк, он ползком добрался до крепкого льда. Тогда он достал топор и, оставив тюк на берегу, бросился к ближайшим деревьям. Ему было так холодно, что, казалось, ноги вот-вот хрустнут отломится. Всё Все тело его сотрясало сокрушительная дрожь. Восьми таких минут было достаточно, чтобы убить человека. Герой знал, что бежать далеко некогда. Он сразу приглядел среди деревьев наилучшее топливо. Старый дуплистый пень, сухой и трухлявый. Он прихватил на растопку сухой пихтовый сук, онемевшими руками подтащил его к пню, расколол, расщепил пень и зажег пихтовый сук восковой спичкой из своей водонепроницаемой спичницы. Пихта мигом занялась, смола вспыхнула, брызнула во все стороны, и пень сразу охватила пламенем. Рой стоял вплотную к огню, срывая с себя платье, и чувствовал, как пламя лижет его лицо. Когда обгорел сук, пламя опало, но теперь стал жарко разгораться пень, и Рой стоял, протянув к нему руки. Одна рука оттаяла, он еще подколол горящий пень, и когда огонь вспыхнул сильнее, он увидел, что на руках у него горят волосы. Тепла он почти не ощущал, но услышал запах горелого мяса и тогда взглянул на ноги, которые были почти в самом огне. Жир... Выступил на коже и стекал по икрам, пузырясь и шипя, как сало на вертеле. Он поспешно отступил и повернулся к огню спиной. Он знал, что и искалечил себе ноги. Было непростительной глупостью стоять так близко к огню, но возвращенное тепло стоило этого. Он огнулся и покатал платье по снегу, чтобы выжать из него хоть немного влаги, а потом, выпрямившись и стоя ногой на снегу, Захотал. «Вот поглядел бы сейчас на меня инспектор» и добавил, следя за тем, как поднимается от огня струйка дыма, «Ох, этот инспектор!» Инспекторы его патрульные, по всей вероятности, заметят этот дым, и Ройс знал, что опять потеряно его главное преимущество. Он не мог торопиться, потому что ему надо было время, чтобы оттаяло тело и платье». Он рассчитал, что на это уйдет оставшийся час дневного света и вся ночь, но чтобы ходить надо очень рано. Пока еще было светло, он ногишом сделал несколько коротких вылазок, чтобы набрать топливо и протащить тюк. Вода не прошла внутрь мешка, и там нашлись сухие носки, сух был и спальный мешок. Он залез в него, устроился возле самого огня и спал урывками, то и дело подбрасывая дров в огонь. Еще до света он собрался и вышел. Теперь по мягкому снегу он шел упорно, но медленно. Трудный путь, хмурый, медленный и тяжкий. Снегопад прекратился, и патрулям теперь было легко выследить его от места его ночевки, но он прямо и угрюмо брел к ближайшей хижине муск-оги. Если, несмотря на ободранные, покрытые волдырями ноги, залуменевшие тело, все возраставший голод и изнурение, он все-таки сможет идти, тогда он, по крайней мере, выживет. Теперь его мало трогало, и злове его патрули или нет. Нужно были тепло и кров. Ему нужно было человеческое убежище от свирепого неистовства природы. Глава 16. Почти теряя сознание от слабости, он уже начинал думать, что пришел конец, как вдруг увидел на тропе индейца Боба. Появление индейца его изумило, как изумило бы все знакомое, потому что весь мир как бы отошел от него после трех дней полумеханического скольжения по снегу и утаптывания снега. Сознание почти вытеснено было мучительным однообразием этого вынужденного продвижения вперед, шаг за шагом, день за днем. Но появление индейца Боба на тропе было настолько реально, что влекло для него возвраты других реальностей, в том числе и собственного изнурения и отчаяния. Попробовав остановить свои вспухшие глаза на высокой фигуре индейца, он чуть не упал. «Я и думал, что это ты» сказал ему Боб. Рой едва слышал его слова. «Халло, Боб!» сказал он и шатался на своих лыжах. Тюк пригибал его к земле, разламывал ему спину. Боб не уверен был, не пьян ли Рой. Рой выглядел как пьяный. «Что с тобой, Рой?» спросил Боб. «Тебе нехорошо?» «Да, да, Боб, да, да. Знаешь, провалился под лед несколько дней назад, а тут...» Далеко до хижины на четырех озерах. «Всего несколько миль», — сказал Боб, и приподнял тюк Роя. «Восвобождай руки», — сказал он. «Иди за мной». Рой послушался, и когда груз был снят с его плеч, ему стало еще труднее держаться на ногах. Теперь в этом почти не было смысла. «Пойдем, Рой», — говорил Боб, — «не отставай». «Ты иди», — сказал он Бобу. «Иди, а то я упаду и умру». Индеев взвалил на спину его огромный тюк и стал прокладывать тропу. Сначала медленно, а потом все убыстряя шаг. Когда Рой падал, Боб не поднимал его, а только дожидался, чтобы тот сам поднялся на ноги, зная, что малейшая помощь может доконать Роя. Рой сам прекрасно это знал, но все же бронился, что Боб не помогает ему, и доходил до вешенства, что тот не обращает внимания на его ругань. Боб... Вел его самым легким путем, который был и самым длинным, но Рой брел почти машинально, словно притягиваемым магнитом. Он снова потерял всякое ощущение реальности. Его пробуждали только мучительные спуски на лыжах. Он видел перед собой две длинные шагающие ноги, и они вели его уже за пределы всякой выносливости. Когда ноги его, наконец, остановились, Перед ним возник облик его хижины на четырех озерах. У него еще хватило сил сбросить с ног лыжи и перевалиться через порог, но когда он грохнулся на березовую койку, последний атом его энергии был израсходован, и он сразу забылся в тяжелом сне. Рой всегда жил в мире реального, и печать подсознательного не оставила на нем своего клима. Но в эту ночь подсознание, словно и потерянное время, разом расцветало с ясностью его мысли. Реальные события последних дней и нереальный мир кошмаров перемешались в один жгучий клубок. Чудесная реальность света, звука и осязания покинула его и уступила место, черным, мучительным образом земли, раскалывающейся, корчащейся, взрывающейся у него под ногами. Еще более чудовищны были образы людей, вырастающих в деревья, в зверей, в горы. Роя они мучили и подавляли. Потом одна гигантская гора, выросшая под самое небо, протянув вперед скалистую руку, сокрушила его ледяной дубиной. Нанося удар, гора вдруг обратилась в Энди, и, чувствуя на себе тяжелую руку Энди, он проснулся. «Так значит, охотник вернулся домой!» — услышал он. «Скотти!» — Рой никогда еще так не радовался человеческому голосу. Он самый, Рой, чувствовал, как рот его расползается в улыбке, но и только. «Когда ты встанешь, — сказал Скотти, — у меня есть чем тебя угостить!» — Похоже, что ты голоден. Рой сел и увидел, что на него смотрят Скотти, Самсон и индеец Боб. Захохотать ему не позволили распухшие язык и губы, так что он снова улыбнулся, наслаждаясь теплом хижины у четырех озер. Теперь он все понимал. Непроизвольно он оглянулся. — Где же Энди? Но Энди здесь не было. — Привет, теплые компании, — сказал он. «Мы с Самсоном пришли вчера вечером», — объяснил Мускотти. «Надо было сделать последний обход твоих бобриных капканов, прежде чем снимать их». «Снимать, а не рано». «Да знаешь, запахло паленым, Рой», — сказал Самсон. «С тех пор, как ты ушел, заглядывали сюда разные люди». «Инспектор?» — спросил Рой. «Нет, его и слыхом не слыхать». Рой, наконец, тяжело перевел горячее дыхание. «Он гнался за мной». «Ты не заметил вчера, что за мной гнались?» — спросил он индейца Боба. «Я никого не видел, Рой», — отвечал Боб. «И никого не искал. Я не знал, что ты был в заповеднике. Мне Скотти только вчера вечером сказал». «А где мои меха? Мы спрятали их на дереве, Рой». Рой встал, и все трое подумали, что он тут же упадет, но он удержался и подошел к печке. Теперь он, наконец... Почувствовал боль всех своих ран и всего натруженного тела, кровоточащие пузыри на голенях, стертые ступни, ломоту в груди и в ногах. И тем не менее, весь мир как бы налагал на него целительную повязку. Все кругом было живое, горячее, и рядом, как доказательство этого, был скотти. «Ну вот, как насчет еды?» — спросил он Скот. Он знал, что после ему будет плохо, но ел предложенную ему скоти яичницу с салом и картофель, ел с неумеренностью перегладавшего человека. За едой он рассказывал им о заповеднике, о своем уходе и о погоне, вплоть до того момента, как повстречал индейца Боб. — Так ты уверен, что никто меня не выслеживал? — опять спросил он Боба. Я никого не видел, — повторил Боб его черные печальные глаза на мгновение оживились. «Они, должно быть, потеряли тебя у того озера, в которое ты провалился». «Может быть», — сказал Рой. «Но мне казалось, что они идут за мной». Он пощупал сухую кожу своего обросшего лица. Она была грязная и воспаленная. «Ну, а как у вас охота, друзья?» — спросил он. «Охота», — переспросил Скотти. Можешь считать, что никак». На этот раз ты был прав, Рой. Зверь ушел, пропал, словно и не было. За шесть недель я не видел ни одной норки, а Боб в погоне за дичью зашел вон куда. Даже олени исчезли. Исчезло все, кроме зайца и лисицы. Нам с Самсоном не собрать бы и аванса на будущий сезон, если бы не добавочную улов его твоего участка. «А как ты, Боб?» — спросил Рой. «Меха нет, Рой». Ничего нет, только немного молодых бобров и случайные норки. Это не охота. Никогда еще лицо индейца не было таким прозрачным и с таким зловещим румянцем. Казалось, даже в глазах у него была смерть. И Рою не по себе стало, глядя на него. Нет меха, нет мяса, — сказал индейец. Рой снова присел на койку, зная, что он сейчас скажет и все-таки не решаясь начать. «Видели вы, сколько я принес мехов?» — сказал он. «Конечно!» — ответили они. «Так вам надо поделить их со мной!» — сказал он. «С какой стати?» — спросил Скотти. «Там больше, чем мне нужно!» — сказал Рой. «Они ничего не сказали!» Рой переводил взгляд с одного на другого. Скотти медленно покачал головой. С чего бы от тебе дарить нам мех?» — сказал он. «Судя по твоему виду, он с тебе нелегко!» «Меха твои, Рой, они тебе еще пригодятся!» «Не все!» — возразил Рой. «Все до единого!» — отрезал Скотти. «Слушай, Скотти!» — сказал Рой. «Не давай ты над собой воли твоему закону и порядку!» «Да, они из заповедника, но потом ведь никто не узнает!» Скотти обиделся. «Не это меня заботит, Рой!» Рой понял, что сказал не так но все-таки ему надо было это им сказать. Он хотел отдать им меха, но не мог объяснить, что он отдает им их законную долю за то, что они живые люди, за то, что они его друзья, за то, что они сейчас рядом с ним. Право на долю добытого в заповеднике давало им само их существование, но он не надеялся объяснить им это, потому что и сам этого хорошенько не понимал. Он знал только, что должен заставить их принять мех. И он уговаривал их и порознь, и всех вместе, но они не согласились. Ни один из них не согласился. «Почему это нам брать чужой мех?» — сказал Самсон. «Он вовсе не чужой», — сказал Рой. «А чей же?» «В известном смысле он. Ваш, как и мой». Скотти засмеялся. «Нечего швыряться своим добром, Рой», — сказал он. Боб, — обратился Рой к индейцу, — меха твои, — сказал Боб, и почти улыбнулся. Редкий случай, оживший призрак. Рой знал, что они отказываются с тем же глубоким уважением, с каким он предлагает. И все же был момент, когда ему почудилось, что скотти отвергает меха, потому что принять их было бы грешно, а индейц Боб, потому что это было бы и опасно. Но мысль эта сейчас же исчезла. Он слишком хорошо знал этих людей. Потом он заподозрил было самого себя в том, что стремится этим подарком, как бы переложить на них часть ответственности за браконьерство в заповеднике. Но и эту мысль он отмел, потому что сейчас не чувствовал угрызений совести. Охота в заповеднике научила его одному — бояться одиночества и саморазрушение, и закон не имел к этому никакого касательства. Потом он понял, что предложил своим товарищам часть самого себя, то взаимное уважение, которое делало необходимым этот поступок, делало неизбежным их отказ, и, радуясь этому, он не стал настаивать. — А как ты думаешь, что случилось с Сахатом и Зелом? — спросил его Самсон. — Они взяли курс на Северный полюс, — сказал Рой. Ну и погуляли вы там в волю, — продолжал Самсон. Жаль, что я не пошел с вами. Рой хотел было ответить прямо, хоть на минуту побыть с ним правдивым. На его лице можно было прочесть эту правду, и Скотти с Бобом прочли ее. Но Рой только усмехнулся Самсон. — А, — сказал он, — ну что ж, раз в год я думаю наведываться туда для отдыха. В следующий раз пойдем со мной, Самсон. Там как раз нужен такой человек, как ты. Все звери там только и ждут, чтобы отдать тебе свои шкуры. — Да, это мне подходит, — важно сказал Самсон. — Мы с тобой против всего света, — подхватил Рой, — и против инспектора, — напомнил Скотти. Рой захохотал, как бывало, и со счастливым стоном повалился на на койку. «Ваше преподобие, Скотти Малькольм!» — сказал он. Так он лежал, наслаждаясь, пока его не вспугнуло прошлое. «Если инспектор все еще на моем следу, — сказал он, — мне лучше идти на озеро Т и прикинуть с примерным траппером. Сегодня ты никуда не пойдешь», — сказал ему Скотти. «Тебе будет плохо, Рой», — сказал Боб. «Знаю», — ответил Рой, — «только я пойду». Так и не переубедив его, они показали ему, где спрятаны меха, и прибрали их хижину, пока он отдыхал. Когда они кончили, он надел свою брезентовую куртку и вышел. «Самсон спросил, — А где твое ружье, Рой?» «Потерял, — сказал Рой. — Ей-богу! Он утопил ружье в том озере, — завопил Самсон. — Он потерял ружье. Приходилось выбирать, ружье или жизнь». Слабо защищался, не на шутку смущенный Рой. Они засмеялись. Скотти и Самсон хохотали оглушительно, а индейец Боб довольно безучастно наблюдал, как белые люди разыгрывают свою обычную игру в относительные ценности. «Ну как, довольный, сказал Рой. «Пошли». Они распрощались возле хижины. Скотти повел Роя прямой дорогой на озеро Т. индеец Боб опять пошел охотиться, а Самсон направился на запад к Литл ривер Он ушел из хижины последним, и, провожая долгим взглядом коренастый силуэт Роя, не мог подавить в себе восхищение, граничившего с завистью. Чтобы добраться до хижины на озере Т, Рою и Скотти понадобился весь остаток дня — и по пути Рою, как он ожидал, стало плохо. Но, очутившись в хижине, глядя на ревущую печку, на которой Скотти готовил еду, Рой почувствовал, что к нему возвращаются прежние силы. Каждый звук и запах были для него целительным бальзамом, и не было вещи в хижине, которая не казалась бы ему новой и свежей. «А к тебе в твое отсутствие приходил гость», — сказал ему Скотти. «Медведь из лесу?» «Не совсем», — возразил Скотти. «Приходил повидать тебя, Энди Эндрюс». «Повидать меня?» «Вот именно». «Он не сказал, что ему от меня нужно». Скотти покачал головой. «Сказал, что зашел по пути». «А зачем?» «Не знаю, Рой», — говорил он немного. Рой отлегло от сердца. Он долго, молча слушал, как шлепаются в котелок куски картофеля, который резал Скотти. Он знал, что Скотти ни за что не скажет ему, говорил Ленди Энди о Джинне или нет. «Ну, как он, Скотти?» «Джек говорит, что он стал толстый, на казенных хлебах, был в армии», — сказал Скотти. «Сказал, что он делает в санта элине «Нет, вообще, — говорил, — немного. Они с Самсоном в тот же вечер напились». Прежде Скотти любил Энди, как и все они его любили. Но ясно было, что теперь он Энди не любит. Рой задумался, почему бы, и снова спросил себя, как же сам он относится к Энди. Он знал Энди таким, каким он был двенадцать лет назад, и такого человека он не мог не любить. Но сейчас к его чувствам примешивалась неприязнь. Он все острее чувствовал, что Энди не должен был возвращаться в сантален Рой был еще слишком слаб и не мог определить свое истинное отношение к Андресу, но одно было для него ясно — он не потерпит, чтобы его в чем-то обвинили. Пусть Энди сердится, пусть применит силу, это его дело, но любая его попытка очернить Джинни и самого Роя вызовет только отпор, это он знал твердо. «Знаешь, — задумчиво говорил Скотти, — Энди чем-то похож на мэра. Хоть он и служил в армии, но, глядя на него, сразу признаешь в нем бродягу. Ему на всех на все наплевать. Эдакий жирный, равнодушный ко всему сержант и к тому же бродяга». «Ну и оставался бы в армии, — сказал Рой» находя минутное облегчение в своей вспышке, но еще более убежденный в том, что Энди ищет с ним ссоры. Это Рой уже не боялся, но мысленно разделавшись с Энди, он обнаружил, что есть у него и другие, более страшные сомнения. В заповеднике Рой ни разу не сомневался в джин, потому что никак не мог вообразить себе какие-либо отношения между ней и Эндрюсом, когда он представлял ее себе. Образ ее связывался для него только с ним самим. Эту иллюзию он принес с собой из заповедника. Теперь, однако, все изменилось. Так близко от дома и вплотную к реальности он начал задумываться о самой Джин, и это принесло ему новые муки, новые вопросы. Как она приняла возвращение Энди? Так ли она довольна этим, как была бы довольна 12 лет назад? За все эти двенадцать лет она ни разу не сказала худого слова об Энди, ни разу не осудила его за исчезновение, и, что важнее, никогда не была поставлена перед необходимостью выбирать между ними. Так что же она чувствует сейчас? Мог ли Энди так просто войти в дверь ее кухни и заменить собой сезонного полупризрачного гостя, его Роя? Рою не хотелось в это верить, но он знал, что не исключена и эта возможность. Энди вернулся. Вот, возможно, и все, что теперь значит для него Джинни. А, а он что-нибудь говорил?» спросил Рой, возлагая последнюю надежду на брата. «Если Сэм держится крепко, может быть, все остальное не имеет значения, потому что Рой решил, что он не пропадет, если уцелеют брат и его дом, только бы Сэм был еще тут». Из слов Энди я понял, что сам еще на ферме, — сказал Скотти. — А как давно это было? — Уже с месяц. — За месяц многое может случиться, — уныло сказал Рой. — Когда ты думаешь сходить в город? — спросил Скотти. Рой и самому хотела задать себе этот вопрос. — Мне кажется, я лучше подожду и разберусь во всем, — сказал он. — Надо нарастить немножко мяса и рассортировать мои шкурки, чтобы легче было с ними разделаться. Теперь, когда Джинни была недостижима, он же думал о том, как ему самому сбывать свои незаконные меха. Должно быть, соберусь через недельку-другую, если так не появится тем временем друг-инспектор. А он знал, за кем гонится? Рой пожал плечами. Скоро все выяснится. Он сел за стол, не переставая ощущать неутолимый голод. «Если инспектор подозревает, что гнался за мной, ему надо это еще доказать. Я больше никуда не побегу». Инспектор не показывался. Но Рой сидел в своей хижине на озере Тэ еще долго после того, как силы его восстановились и все меха были рассортированы. Хижина стала единственной твердой опорой его жизни. Казалось невозможным покинуть ее ради коварных сюрпризов сент ради клубка затруднений, в которой впутаны были и инспектор, и Сэм, и Джин Эндрюс. Целую неделю он со дня на день собирался сходить в сент но каждый раз вид хижины и озера останавливал его. Он был уверен, что так или иначе, но это его последние дни последней хижине Мускоги, и это казалось ему разумным доводом, чтобы не спешить. Он больше не гадал, что ожидает его в санта На уме у него были только хижина и участок, словно в них был ключ ко всем решениям. Если у инспектора есть хоть тень каких-нибудь улик против него, тогда участок будет у него отобран. Но если инспектор не отнимет его, все равно этим угодим пришел конец. А с ними конец и ему, как пришел конец и Скотти, и Самсону, и индейцу Бобу. Он знал это, и знал уж давно. Но одно дело знать, другое смотреть в лицо надвинувшейся беде. Если в сент элини ожидало его решение этого вопроса, то там же ожидало его много других решений. Поэтому, устав от ожидания, он, конец, взвалил на плечи свой тюк и в последний раз пустился в путь по озеру Т, пока оттепель не сделала лед ненадежным. Глава 17. Когда он по обыкновению осторожно обогнул дальние фермы, Сент-Элен встретил его полной темнотой, ни огонька ему навстречу, Из большой гранитной скалы он мог только представлять себе уснувший городок. Нигде ни души и ниоткуда ни звука. Хотя Рой очень тщательно продумал свое ночное возвращение, оно его не радовало. Даже инспектор и тот одолел его, принудив красца, как вора, и грузы его плечами едва ли стоило того унижения, каким за него было заплачено. Подходя к ферме, он был уверен, что найдет там Сэма. Все было знакомо, даже во мраке. Амбар, коптильно, странные силуэты заброшенных конных грабель и плугов, самая слякть уже подтаившего снега. Все было по-прежнему, и прежним должен быть остаться хозяин. Сэм должен быть здесь. И Рой без колебания переступил кухонный порог и тихо поднялся в свою комнату. Он нащупал на комоде лампу, там, где ей следовало быть, и вздохнул с облегчением. Потом чернул спичкой, поднял ее к фитилю и, подняв лампу, осмотрелся. На мгновение свет ослепил его, но затем то, что он увидел, ошеломил его. На его постели спали дети, а кроме того, в комнате было еще две кровати, и в них другие дети, почти подростки. Какой-то мальчик в испуге выскочил из-под одеяла, и Рой, еще надеявшись увидеть знакомое лицо, был и в этом разочарован. «Не кричи», — сказал Рой мальчугану, — «я не знал, что вы здесь. Я не знал, что Сэм уехал. Только не кричи». Мальчик не скричал, но один из малышей громко вскрикнул, и Рой не знал, что ему делать. Когда малыш вскрикнул еще раз... Рой поставил лампу на место, задул свет и вышел. В темноте он кубарем скатился вниз по лестнице и едва не потерял своего мешка, застряв в кухонной двери, а за его спиной уже поднялись в доме крика суматоха. Он шел, пока не очутился на сорок четвертой расчистке, рукой подать от старого дома Макнейров, где жила Джин Эндрюс. Тут он остановился и тянул только в два места, и он не решался на выбор, не знал, куда ему пойти, и еще в полной мере не понимая постигшей его виды. Потом в сознании его остался только Джек Берт, Идя сквозь ночь по полям, по колени проваливаясь в снежное месиво и слякоть, он пытался определить силу нанесенного ему самым удара. Он пытался разжечь в себе ярость, как можно резче заклеймить дезертирство брата. Ему нужны были гнев и боль, чтобы осознать это как реальность. Но как он ни старался? Не было гнева, не было боли, была только слабость в коленях и тошнота. Сэм не оставил ему ничего, даже чувство жалости к самому себе. У дома Джек, он не сразу решился крикнуть, но потом одиночество ночи пересило его колебания. «Джек!» — закричал он. «Ты тут, Джек?» Ему пришлось окликнуть Джека несколько раз, прежде чем кто-нибудь ответил. Наконец в окне появилась миссис Бертон и спросила, кто кричит. «Это Рой Макнейр, миссис Бертон. Джек дома!» Миссис Бертон сделал ему знак через двойное стекло, чтобы он входил в дом, Он ощупью пробрался в темную кухню и стал ждать, что кто-нибудь сейчас сойдет к нему вниз. И снова появилась миссис Бертон. Накинув старое пальто, она держала в руках керосиновую лампу. Она остановилась на верхней ступеньке лестницы, и Рой понял, что она боится сойти вниз, должно быть, думая, что он пьян. — Где Джек, миссис Бертон? — спросил Рой. — Он ушел с ремонтной командой, — сказала она. — Его нет. Они возле Марлоу прочищают каналы и трубы, чтобы не затопило дорогу, — объяснила она. — Я только что вернулся в город, — сказал Рой. — В нашем доме кто-то чужой. Можно мне переночевать у вас на кухне? — Там не на что лечь, Рой, — сказала она. — Вы можете устроиться во второй комнате. Там есть диван. — Благодарю вас, миссис Бертон, — сказал Рой. И, глядя вверх на эту робкую беременную женщину, остро ощутил, что даже и в этом доме нет для него ничего. Нет опоры в здоровом упорстве фермера Джека. Джек ему был так нужен сейчас. И Рой рассердился, что его нет. «Вы идите спать», — сказал он миссис Бартон. «Мне ничего не нужно». Она сказала, что на диване есть ватное одеяло и подушки, и спросила, не достать ли ему еще одеяла. «Нет». «Идите спать!» — устало, — повторил он. «Мне ничего не нужно!» Он сейчас же заснул. И сморила его не просто усталость, а горе. Утром он сложил лоскутные одеяла и ушел, когда в доме все еще спали. Ему не хотелось встречаться с миссис Бертон и с кем-нибудь из ее пяти ребят, не знавших удержу выражений своих чувств. Кроме того, ему надо было спрятать надежное место своей меха. Он пошел в сарай и в темном углу подтянул их под самую крышу, воспользовавшись веревкой и блоком, которым Джек поднимал туда летом свиные кожи. Было еще рано, Ерой побрел по полям к дороге, так и не зная, куда ему теперь идти. Сент-Эллен был для него теперь чужим городом, пустым городом, даже враждебным городом. Он боялся его. Он перед всего боялся. Дезертирство Сэма лишило его всякого мужества. Он смотрел на блестящие мокрые луны, выплывавшие из-под снег, снега. Наблюдал за первыми стайками скворцов, за воробьями, сновавшими по полям и пустошам. Он прошел мимо протестантской церкви, голый, обшитый досками коробки, которую Джек однажды определил как самое жалкое сооружение. Во всем санта элень Сейчас весь город был жалок. Он стоял мокрый и унылый в эту первую оттепель. И вода, набегавшая из лесов, из холмов, была так обильна, что грозило смыть его начисто. — Хелло, Рой! — окликнул его кто-то из проезжавшего по дороге грузовика. Рой помахал рукой. «Вас подвезти — Вас подвести. Рой не помнил этого юношу. «Может быть, молодой Джонсон или старший сын Лэкстона или кто-нибудь еще из городской молодежи?» Рой не узнавал его. «Нет», — сказал он, — «мне тут недалеко». Грузовик скрылся, а Рой все шагал по дороге, не зная, куда ему идти. Выйдя за пределы города, он попал на черневшую перед ним бесконечную ленту шоссе. Это бесконечность из дороги тянуло его за собой. Он почувствовал искушение идти, идти все вперед, оставляя позади все затруднения. Он знал, что это примерно то же, что 12 лет назад сделал Энди Эндрюс. Встал на дорогу и пошел, куда глаза глядят. А почему бы и нет? Рой все шел, но знал, что идет в никуда. Он шел по дороге, потому что больше ему нечего было делать. А когда солнце поднялось, и дорога начала дымиться, он повернул и зашагал назад в Сент-Эль. Было только одно место, куда он мог показаться, и он пошел туда. К полудню Рой был уже так пьян, что не мог вылезти из угла бара, в который забился. Он растянул свой срост на полке с надписью «Мука и бобы», иногда постановая, как от зубной боли, но чаще хоча над картиной, на стене у него в ногах, изображавшей Сантель. Картина была одной из реклам Дюкина, вернее, плакатом, призывавшим к вольной жизни на лоне природы, восхвалявшим лесную романтику их канадского городка. Трое ускользнул истинный смысл картины, но общее представление у него составилось, и голова услужливо восполняла недостающие детали. Крепко держится за свое, приговаривал он. Крепко держится, старый городишка! Почему ты не идешь домой? спрашивал американец Клэм уже во второй половине этого дня. Иди, Рой, иди к себе домой! нет у меня дома, отвечал Рой. Нет у меня теперь дома, твердил он. Нуткади к Джеку Бертону! Джек ушел! закричал Рой. Джек пошел спасать город от наводнений. Американец отстал, герой проспал всю ночь на полке. Он проснулся столько раз, разбуженный неодолимой потребностью. Сейчас же встать и идти к старому дому Макнейров. Однако какая-то инстинктивная осмотрительность удержала его. Утром Скотти и Самсон нашли его там. Лицо у него было серое, глаза воспалены. Он сидел перед дверью на корточках отставив непокрытую голову лучам яркого мартовского солнца. «Вот он, где обретается наш знаменитый Зверолов», — сказал Самсон. «Мы тебя искали», — сказал Скотти. «Когда ты пришел в город?» Рой потянулся за своей кепкой, чтобы заслонить глаза, смотревшие теперь вверх на Скотти. Кепки не было. «Я пришел на этих днях», — сказал он. «Ну что ж, как раз вовремя», — сказал ему Скотти подтянутые, чистенькие, в городском пиджаке и свежевыутяжных габардиновых брюках. Нас всех созывает инспектор. — Кого созывает? — спросил Рой, поднявшись, наконец, на ноги. — Всю братью, — объяснил Самсон. Самсон тоже принарядился. Борода и волосы у него были подстрижены, и он стоял, выпрямившись во весь свой гигантский рост и сиял румяным, здоровым лицом. Этот инспектор... Готовит нам какую-то пакой строй. Друг инспектор, сказал Рой и нахмурился. Не хочу я видеть инспектора. Друг, инспектор! кричал он. Друг инспектор! Пойдем, Рой. Если ты не придешь, как бы он чего не заподозрил. А чего ему надо? спросил Рой. Не знаю, сказал Скотти. Он вызвал на сегодня всех траперов, муск оги Что-то готовится. Так что тебе лучше прийти самому и поглядеть. Какой смысл прятаться? Рой рад был какой-то определенности, какому-то завершению. «Где моя кепка?» — сказал он. «Где она, Самсон?» Самсон нашел ее в баре и нахлобучил Рою наглов Идя по дороге, они не разговаривали. Рою было нечего сказать. Скотти был слишком огорчен видом Роя и его бедами. Самсон время от времени поглядывал на Скотти, покачивал головой и несколько раз поддерживал Роя, когда тот спотыкался. Не доходя до конторы инспектора, Рой остановился у подтаившего снежного сугроба и протер мокрым снегом лицо и редкие волосы, глаза и шею. Он вытер лицо кепкой, высморкался прямо в снег, счистил грязь с колен. Но когда они по посыпанной гравием дорожки подходили к конторе, вид у него был немногим лучше прежнего. В маленькой конторе инспектора уже собрались остальные десять траперов муск-оги. С приходом Роя, Скотти и Самсона на лицо были все тринадцать. Тут были и люди, которых Рой не видел по 5-6 лет, хотя они облавливали муск оги почти рядом с ним. Все старые друзья, которые приветствовали друг друга пробоватыми шуточками настоящих лесвиков, «Хелло, Рой!» — говорили они. «Вот он, гроза калифорнийских бобров, наш Рой Макнейр!» Никто не высмеивал его растерзанного вида, и некоторые не глядели на него. Они уже знали о Сэме. Они знали о нем больше, чем сам Рой. Рой ни с кем еще не говорил о дезертирстве брата, и никто из них не поднимал об этом разговора, никто не хотел быть назойливым. «О, как еще? Не застукал он тебя, Рой!» — по обыкновению говорили они. «Знаешь, что Рой любит, когда намекают на его поединок с инспектором». Рой отвечал всем. Но в его шутках не было задора, и он рад был, когда они оставили его в покое, в углу, рядом с индейцем Бобом. «У тебя все в порядке, Рой?» — спросил индейец. Рой кивнул. — В порядке, Боб, — сказал он, — как у бобра на плотине. Больше они не говорили, ожидая появления инспектора. Вслед за грузной фигурой инспектора в комнату вошел еще один коренастый мужчина. Это был Берг, тот зоолог, что побывал у Роя в начале зимы. Рой встревожился. Это была не просто власть, присутствие Берка — Означало вторжение высокой науки, предвещало решительные меры. До того, как начать одели, деле, — сказал инспектор внимательно, почти осуждающий, вглядываясь в их лица, я хочу сказать вам вот о чем. Перед самым Рождеством кто-то из вас затеял охоту в заповеднике серебряных долларов. Я это знаю, потому что я там был. И я знаю, что это кто-нибудь из вас, потому что едва не поймал виновного. Он помолчал, давая им вдуматься в его слова, готовый с невообразимым при его точности и проворством схватить виновного. «Однако, одного из браконьеров мы изловили, того, кого выслеживали. Это Джек Сэмби, шестерек. Он охотился в заповеднике, как у себя дома. Но, преследуя его, мы наткнулись еще на целую компанию. Их было двое или трое». И мне сдается, что среди них Мэр и Сен-Клэр. Кто был третий, я ещё не знаю. Знаю только, что он сбежал в Мускоги с целым тюком незаконной пушнины за плечами. Так вот, если я обнаружу эту пушнину у кого-нибудь из присутствующих, даю слово, что добьюсь для него сурового тюремного заключения. Мне очень не хочется, чтобы кто-нибудь из вас, друзья, попал в беду, особенно сейчас». Но если я его поймаю, не будет никаких поблажек и никакого снисхождения. Взять шкурку другую сверх нормы — это одно. Но грабить заповедник — это ж непростительно. Так что кто бы он ни был, пусть бережется. Закон не дремлет. Рой не спускал глаз инспектор. В мертвой тишине, последовавшей за этим заявлением, он ждал уличающего взгляда инспектора, Ждал и готов был встретить немигающим взглядом воспаленных глаз. Но для инспектора Роя, словно и не существовало, он ни разу даже не посмотрел в его сторону. Однако Рой знал, что вся тирада была ему прямым предупреждением. Инспектор знал, кого он преследовал. «Без слов!» — он говорил Рою. «Я знаю, что это ты. Я чуть не изловил тебя, дружок». Преследовать тебя я не хочу, но не делай ничего, что заставило бы меня пойти на это. Если меха у тебя где-нибудь припасены, пусть там и остаются. На этот раз, Рой, я мог бы наложить на тебя руку, но я не хочу. Так берегись, я тебя отпускаю. Из жалости или из расположения, но инспектор, наконец, одолел его, положил на обе лопатки, а потом сам поднял. Ничего хуже и придумать было нельзя. Это была не помощь, это было полное поражение. И еще, продолжал инспектор, я настолько уверен, что мэр и сен-Клер в этом участвовали, что взял в полицейском управлении округа на арест. Каждый, кто даст им приют, будет виновен в окрывательстве, и рассматривайте это так же, как официальное предупреждение. Для этих бродяг дороги сюда закрыты, и в этих лесах им больше никогда не охотиться. Об этом уж я позабочусь. Снова угрюмое молчание. Инспектор усмехнулся. Он, видимо, пожалел, что создал такую напряженную атмосферу, но и изменить ничего уже не мог. «Я не хочу вас обижать, Зверловых», — сказал он, — «потому что худше еще впереди». «Но я хотел бы, чтобы вы поняли, что все меняется. Если вы хотите когда-нибудь охотиться в муск-оги, многое нужно будет изменить. Поэтому не думайте, что я крут только потому, что я инспектор. Я вынужден принимать крутые меры, потому что вся эта территория, можно сказать, исчерпана для зверолова. Я просто пытаюсь спасти последние остатки». Он кивнул на Берка, стоявшего рядом. Вот мистер Берк из охраны пушных рыбных ресурсов. Он расскажет вам, что осталось от нашего мускоги, а осталось немного. Он сообщит вам о постановлении, и, думаю, что многим из вас оно будет не по душе. Берк не смотрел на них. Казалось, он обращался к кучке и мелочи, которые подкидывал на ладонь. «Все вы за последний год в разное время видели Лоссона и меня в Мускоги. И вы знаете, что произведено очень тщательное обследование дичи этих угодий». Он поднял глаза. «Вы, Звероловы, знаете о дичи больше меня. И вы знаете, как ее становится мало. Вы знаете, что пушнины в Мускоги не может быть больше хватать на пропитание 13 трапперам на тринадцати участках». Барк на мгновение остановил глаза на Рои, но вообще был подчеркнуто безличен, держался холодно и отчужден. Многие из вас, должно быть, помнят, чем было звероловство до 1935 года, когда созданы были заказники. До 1935 года это была бешеная гонка по озерам, рекам и тропам, и каждый трапер расставлял свои капканы где хотел, пока не нарывался на капканы другого. Тогда он поворачивал, если был робок, или снимал чужие капканы, если был достаточно нагл. Раздел всей территории Мускоги на участке покончил с таким положением вещей. Он дал вам 13 определенных участков, по одному на каждого. Это положило конец ссорам и хищничеству в ущерб друг другу, но не сняло угрозу чрезмерного облова всего Мускоги. Может быть, если бы вы осмотрительнее обращались с вашими угодьями, на них и сейчас был бы достаточно для вас дичь. Но они все были рачительными хозяевами. Некоторые из вас гнались за каждым центом, который можно было выжить из капканов, и вы опустошали угодья до дна. Я никого не обвиняю, потому что я знаю, что и траппер сам себе не враг. Я знаю, что опустошали вы ваши угодья не без причины, но факт налицо». Пушнины осталось разве что наполовину из вас, и если сейчас же не принять мер, то скоро ее не останется ни для кого. Мы полагали, что заповедник на Серебряной реке когда-нибудь спасет Мускоги, так мы надеялись. Рою хотелось протестовать, оправдываться, но он продолжал слушать Берка, предоставив казнить себя своей траперской совести. К несчастью, — продолжал Берк, — Заповедник еще не дал ожидаемых результатов, отчасти из-за браконьерства. Но главным образом, потому что он еще очень молод, слишком молод. Рой отметил это как частичное оправдание его вины, а Берк все говорил. И вот, поскольку нет надежды сохранить весь мускоги, я приехал сюда, чтобы сообщить вам постановление департамента. Есть у вас вопросы, прежде чем я оглашу его? Никто не шевельнулся. Никто не сказал ни слова. «Оно очень несложно», — резко сказал Берг. И, опустив свои монетки в карман, оглядел собравшихся. И «Оно очень сурово. Из тринадцати участков мускоги семь будут закрыты и шесть сохранены». Тут он остановился, предоставляя возможность возражать и спрашивать, но некоторое время все молчали. Потом заговорил Самсон. «А какие участки будут закрыты?» Инспектор протянул Берку карту. «Нам придет закрыть те участки, где осталось меньше всего дичи», — сказал Берк. «Сейчас я перечислю те, которые будут закрыты».